Сказал Ефим, не поднимая головы. Андрей подошел, присел на край дрожек. Ефим помолчал еще и заговорил тихо. Сынок, ему трудно было говорить. Я же тебе добра хочу, как ты не поймешь. Ты ж сознательный. Я все время думал про это. Вырастет Андрей, выучи его, большим человеком станет. эти мы же умные, порода наши Старший брат тебя была умница, да и Пашка.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 Ты вот обиделся, что я ударил. А мне не обидно? Ты глянь, — показал сыну широкие бугристые ладони, — весь век работы, а для чего? Имею я право хоть под конец жизни на счастье свое поглядеть, а? Да для чего же тогда вся партия ваша? Для чего вы сами толкуете про светлую жизнь, если я этой самой светлой жизни даже во сне не видел? А я бы выучил тебя и помер спокойно.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 «Привязался с какой-то работой, разве ж она уйдет от тебя? Наработаешься еще. Я тебя еще пять лет кормить и обувать буду. Учись. Сейчас время хорошее. Плюнь на все. Трактористом или дизелистом этим любой дурак сумеет». «Не зря я тебе говорю. Андрей, неплохого желаю. Ты поверь мне, я уж век доживаю. Сейчас не жизнь. Ну как?»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 потом и она скрылась андрей вошел в дом вечером того же дня у них состоялся еще один разговор уходить все же хочешь спросил отец уйду опозорить захотел на старости лет спасибо сын ты же видишь вижу слово уж отцу нельзя сказать вольные шибка стали а что я тут буду делать один то вы по собачьи Тогда не мешай мне. Живи, как умеешь, Ефим махнул рукой. Боль мне надо. Андрей остался в родительском доме. Гудели на полях тракторы, лязгали многокорпусные плуги, резали благодатную алтайскую землю. Скопища грачей и вранья расхаживали по пашням, по маслянисто-черным пластам, кормились. Гул тракторный не прекращался и ночью. Ровный, баюкающий, он нависал с вечера над селом и до самой зари выл на одной ноте, нисколько не тревожа ночной тишины. Иногда только прерывался, иногда там что-то стреляло, а иногда несколько тракторов ползало около самого села, и тогда рев их железных утроб становился ощутимее, в крайних домах дребезжали окна. Медленно блуждали по пашне одинокие огоньки. Там и здесь горели костры. Родионов бывал теперь в Баклане наездами. Зеленая райкомовская победа носилась по району, буксовала на дорогах. В тот день поднялись чуть свет. Побывали в Краюшкине, в Лебяжьем, в Верхкатунске. Часам к трем поехали в Баклане. Кузьма Николаевич сидел рядом с Иваном, курил, думал о чем-то. На подъеме перед Бакланью машина забуксовала. Иван долго раскачивал ее, пытался с ходу выскочить из вязкой ловушки безуспешно. Он вылез и пошел рубить кустарник. Родионов тоже вышел. — Выезжай. Я вон там тебя подожду, — сказал он, показывая вперед. Иван нарубил веток, накидал под колеса, выехал, подъехал к родиону Родионов стоял и смотрел на Баклань. Все село отсюда было как на ладони. Иван открыл дверцу. «Поедем?» «Иди сюда», — сказал Кузьма Николаевич. Иван подошел к нему. «Ничего?» — Родионов кивнул на село. «Что?» — спросил Иван. «Вот сюда я угрохал всю жизнь», — с непонятным удовольствием сказал Родионов, продолжая разглядывать село. «Говорят, разрослось оно здорово», — поддакнул Иван. «Не в этом дело», — Иван посмотрел на Родионова. Тот стоял, заложив руки за спину, с веселым любопытством, с каким-то даже изумлением смотрел на село. «Да, много всякого было», — сказал он. Долго после этого молчал, потом решительно сказал «Едем». В машине Родионов опять курил и опять думал о чем-то. «Сколько тебе сейчас?» — спросил он друг. «Годков-то? Тридцать третий!» Кузьма Николаевич посмотрел на Ивана. Усмехнулся. Ничего не сказал больше. Молчали до самого райкома. Когда подъехали к райкому, Кузьма Николаевич посмотрел на часы, пощелкал в раздумье по стеклышку циферблата. «Никуда не уходи. Дождемся Ивлева, он должен быть сейчас. Поедем в Усяцк. Заправь машину». «Есть». Родионов ушел в райком. Иван съездил в РТС, залил полный бак, сменил масло и опять приехал к райкому. И пошел в приемную Родионова потрепаться с хорошенькой секретаршей Зоей. Когда в приемной никого не было, Зоя с удовольствием беседовала с Иваном. То и дело хихикала негромко и всякий раз при этом поднимала кверху пухлый пальчик и смотрела на кабинет Родионова. В приемной было пусто, даже Зои не было. Иван уселся на мягкий диван, закурил. Зоя пришла через несколько минут, просияла, увидев Ивана, сделала рукой жест. Сейчас вошла с бумагами в кабинет. Родионов уже вовсю работал. Когда открылась дверь, Иван услышал его недовольный густой босок. Он говорил с кем-то по телефону. Зоя вышла из кабинета, села за свой столик, улыбнулась Ивану. — Как съездили? — Хорошо. А у нас тут новость. Какая? Под столом коротко звякнул звонок. Зоя встала, сделала Ивану тот же знак, сейчас вошла к Родионову. Тут же вышла и стала созваниваться с Усяцком. Созвонилась, стала по всему Усяцку разыскивать тамошнего председателя колхоза. Председателя нигде не было. А заместитель из колхозной конторы ответили, что за ним побежали. Через несколько минут заместитель пришел. «С вами будет говорить, товарищ Родионов», — сказала Зоя строго и нажала пальчиком кнопку на столе. Сказала в трубку, «Пожалуйста, Кузьма Николаевич, это заместитель, председатель в поле». Положила трубку и опять улыбнулась. «К нам карлики приехали». «Какие карлики?» «Ну, карлики, с цирком». «Цирк приехал, и с ним карлики. Я двоих видела давеча, интересно до чего. Один пожилой, уже серьезный». В этот момент в приемную вошел огромный детина со свирепым выражением на красном лице. Брезентовый плащ его, задубевший от степных ветров, от дождей и от солнца, сердито громыхал. «Здесь?» — спросил он, не останавливаясь. Одну минуточку вскинулась Зоя, но детина уже распахнул дверь. «Вот что!» — угрожающе загурел он с порога. «Мне эти шутки, Кузьма Николаевич, не по нутру «Какие шутки?» — спросил Родионов. «Людей взяли?» «Взял!» — Дитина сорвался на крик. «Так с кем же я сеять-то буду? Вы что тут совсем уж?» Родионов прищурил усталые глаза. «Во-первых, не ори. Во-вторых, выслушай». «Я не ору!» — грохотнул Дитина. «Осеять отказываюсь! Все!» Секретарь крепко припечатал к столу широкую ладонь. «Ты можешь не кричать, бурелом!» «На кого ты кричишь? Отдайте людей!» «Ни одного человека!» Люди твои наводят мост, ты знаешь об этом. Ты знаешь, что без моста нам всем хана. Чего ж ты кричишь? Сеять он не будет. Трусишь, что попало. Кузьма Николаевич, — взмолился Бетина, — отдай людей. Мне без них хоть живьем в могилу лезь и закапывайся. Пусть лебяженцы сами наводят, раз они не позаботились загодя. Что я им, бат что ли? Или Николай угодник? Секретарь смотрел на Детину темными, немигающими глазами. «Я думаю, у тебя... еще десять человек взять, — сказал он серьезно. — У тебя положение лучше, чем у других, не прибедняйся. Как думаешь?» Детина сразу обмяк, грузно опустился на диван и стал вытирать фуражкой могучий загривок «Без ножа режут. Только начнешь малость подниматься. Тебя опять раз колуном по башке, а план давай!» «До завтра еще десять человек надо. Они хотят ночью работать с кострами. Только наладишься, понимаешь, только начнешь шевелиться раз — палку в колеса!» Ть -ть Детина горестно покачал головой. «Ну ладно, пойду. Буду выкручиваться как-нибудь». Он встал и пошел к двери. «А как насчет этих десяти?» — спросил Родионов. «А? Десять человек, говорю, еще надо». Детина сделал вид, что оценил шутку секретаря, криво усмехнулся на прощание и выскользнул из кабинета. Зоя встала и прикрыла за ним дверь кабинета. Никакой культуры у людей. Прет, как в лесу. А Ивану сделалось вдруг стыдно. Стыдно стало за то, что сидит он на мягком диванчике, покуривает в Беломорканал, болтает с девкой, ни о чем не заботится, не волнуется, не переживает. В последнее время его что-то чистенько стало покалывать совесть. Трепаться Зои расхотелось. Он встал и хотел идти к машине, но в этот момент в приемную почти вбежала Майя Семенна, заплаканная. Мельком отсутствующим взглядом посмотрела на Ивана, на Зою и прямо прошла в кабинет. Зоя значительно посмотрела на Ивана. «Чего это она?» — спросил Иван. Зоя также значительно промолчала. — А? Семейная драма, — не выдержала Зоя. Ее муж-учитель спутался с Марией Кузьминишной. А Майя Семенна в положении. Да и вообще-то дико, хоть бы она и не была в положении. Верно ведь? Иван не знал, верить Зою или нет. То есть он ей верил, но настолько это было чудовищно, так неожиданно, что сразу не укладывалось в голове. Майя вошла в кабинет, села на диван и заплакала, склонившись коленям. Родионов растерянно посмотрел на нее. «Вот вы, Кузьма Николаевич, — заговорила Майя, пытаясь унять слезы. — Вы говорили, чтобы мы приходили к вам, если что. Вот я и пришла». Она опять склонилась к коленям, закрыла ладонями лицо, затряслась. «А что случилось-то?» «Мне не к кому больше, поэтому я к вам. Не жаловаться, а просто так...» Трудно сейчас. Так трудно. Дома что-нибудь. С мужем? Да. Он связался с дочерью вашей. Я никогда не думала, что он такой. Я думала, он любит меня. Боже, до чего трудно. Майя посмотрела мокрыми, по-детски растерянными глазами на Родионова. У Родионова от жалости, от горя от стыда вступила в сердце резкая боль. Он встал, потом сел. Расслабил тело, чтобы унять боль, она не унималась. Было такое ощущение, будто сердце какой-то своей нежной частью зацепило из-за ребро. Он незаметно пошевелил левым плечом, положил левую руку на стол. Боль не унималась. «Давно они?» — говорят, «давно». Он сам сказал? «Нет, он трус». Он, оказывается, совсем-совсем не такой. Он стал кричать на меня. — А чего ты плачешь? — Мне просто стыдно. Я просто растерялась. Я сейчас не знаю, что делать. — Ничего не надо делать. Тут ничего не сделаешь. Родионов глубоко вздохнул. Боль не проходила. — Не показывай никому, что у тебя горе. Ему особенно. Ничего страшного нет. Он встал, начал не быстро ходить по мягкому ковру. Это даже к лучшему, что он сейчас раскрылся. «У меня ребенок будет», — Родионов долго молчал, ходил. «Тем более тебе надо спокойной быть, а то родишь какого-нибудь психопата». «Все в жизни бывает». «Трудно бывает», — Родионов опять незаметно вздохнул и сел на место. Так трудно бывает, что глаза на лоб лезут, но убиваться, показывать слабость свою — это последнее дело. Плюнь на все. Держись. Другого выхода все равно нету. Майя справилась, наконец, со слезами. Сидела безвольно, опустив на колени руки, смотрела на белый платочек, который держала в руках шмыгла носом, слушала. — У тебя жизнь только начинается, — говорил негромко Родионов. Много еще будет всякой-всячины, и хорошего, и плохого. Говорил, успокаивал, и непонятно кого успокаивал, женщину или себя. Он чудовищно устал за эти десять-пятнадцать минут, даже постарел. Плохого иногда больше бывает, но на то мы и люди, чтобы не сдаваться, так что не плачь. Пошел Ивлев в ку венец запах талых земли, у навоженных дорог и бензина. Он гонял по району на мотоцикле. Грязный, веселый. «Здравствуйте!» «Здорово!» «Здравствуйте!» Майя посмотрела наивливо и опять склонилась к платочку, опять затряслась. Родионов встал. «Вечером я приду к вам. Успокойся. Вечером обо всем поговорим. Хорошо». Майя наспех вытерла слезы и вышла из кабинета, не посмотрев на секретарей. «Что с ней?» — спросил Ивлев. Родионов отошел к окну, заложил руки за спину и стал смотреть вниз во двор райкома. Ивлев стоял сзади и требовал ответа. «Всю жизнь с молодых лет люди так или иначе требуют у него ответа». «Ты ее мужа знаешь?» Спросил он, не оборачиваясь. Учитель? Знаю. Говорят, хороший учитель, хвалят его. А насчет быта? Не знаю, не слышал ничего. Семейный разлад? Разлад. Родионов прошел к столу, сел на свое место, потрогал ладонями виски. Сказал, не глядя наивливо. В Усяцк один поедешь. Я, кажется, заболел. Ивлев стоял посреди кабинета. Руки в карманах, грудь вперед. Поза, вызывающая спокойное, а в глазах смятение. И левое нижнее веко заметно дергается. О чем-то стал догадываться. А что за разлад у них? Не знаю. Муж с кем-то связался. С другой. С кем? Не знаю. Вечером... Пойду к нему, узнаю. Родионов упорно не смотрел на второго секретаря, смотрел на телефон, ждал, что кто-нибудь позвонит, спасет. Было очень тяжело. Жалко было Ивлева, жалко Маю. Больно и стыдно за дочь. Не в было, и никто не звонил. Поедешь, я говорю, в Усяцк без меня. Ладно. «А что с тобой?» «Черт его знает, голова что-то». «Ладно. Я поехал тогда». Ивлев пошел к двери, остановился, взявшись за ручку. «А пойдешь к этим-то?» «Схожу». «Надо сходить», — согласился Ивлев. «Заверни по дороге в Лебяжье, там мост наводят. Побудь с людьми». Родионов посмотрел на Ивлева. Ивлев все еще держался за ручку двери, смотрел на него. Родионов опустил глаза. «Ладно», — сказал Ивлев, и вышел. Иван все еще сидел в приемной. Зоя, ужасно смущаясь, рассказывала, как школьная уборщица нечаянно застала учителя с Марией Кузьминишной. «Позор, такой позор в педагоге!» то с ней происходит, думал Иван. Он, не понимая в данном случае Марию, не верил в ее любовь к этому мальчику-учителю. Из кабинета вышел Ивлев, бросил на ходу Ивану. Поедем. Ивлев сел сзади. Иван видел в зеркальце его лицо, серое, с горестными, злыми глазами, губы плотно сжаты. Знает, понял Иван. Куда? В Усяцк. Поехали. Иван еще раза два поймал в зеркальце лицо Ивлева. Ивлев смотрел прямо перед собой. «Сволочь!» — думал Иван о Марии. «Самая обыкновенная сволочь!» дощемление в сердце стало жалко Ивлева. Он бы помог ему сейчас, если б мог помочь. «Выехали за село». «Остановись здесь!» — сказал Ивлев. Иван остановился. «Я выйду». А ты вернись назад, только в райком не езди. Поставь машину в гараж и иди домой мне. Не здоровится малость, я побуду здесь пока. Ивлев вылез из машины и пошел через кустарничек к реке. Иван развернулся и погнал обратно в Баклань. Сволочь, если уж так требуется кусать кого-нибудь, ты кусал бы себя, как змея. Пашка был дома, копался в моторе с старенькой своей полуторки. «Чего ты?» — спросил Иван. «Да вон!» — обиженно воскликнул Пашка и кивнул на кабину. Номера начала выкидывать. «Пора уж. Ей, наверное, в субботу сто лет будет». Пашка опять полез было в мотор. «Слышь, муж-то Майя с дочерью секретарской снюхался».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 Пашка вытер ветшью руки, бросил ветшь на крыло, пошел в дом. Иван сел на дровосеку, закурил. Легче нисколько не стало от того, что он рассказал Пашке. Тоскливее стало. Пашка вышел из дома в хромовых сапогах, в диагоналевых галифе, в бастоновом своем пиджаке, в синей шелковой рубахе. Он умывался наспех, за ушами и на шее осталась грязь. Иван хотел сказать об этом, но ну, не сказал, лень был говорить. «Пока!» — сказал Пашка. Иван кивнул ему, затоптал окурок, пошел в дом. Лег на лавку, заложил руки за голову и стал смотреть в потолок. Часа через полтора после этого в дом вбежала запыхавшаяся Нюра. «Ты дома? Слава Богу! Ох!» — Иван скачал с лавки. Пашка что-нибудь мелькнуло в голове.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 Да и не всегда она бывает там. «Пойдем», — сказал Пашка. «Посиди маленько, пусть стемнеет». «Сейчас что за драки?» — стал вспоминать Гринь. «Разве это драки?» «Раньше драки были. Убивали. Дадут стягам по голове. Готов. Или на задницу сажали. Посадят разок-другой. Тоже не жилец. Почахнет с полгода сапоги снимает». Дядька ваш Макар, царство небесное, тот умел драться, но он больше с ножом ходил, я это не уважаю. Гирька, милое дело, возьмешь ее в карман, она тебе не мешает, а когда надо, выручит. Меня один раз прищучили на Куделькиной горке, низовские ребята, думал, каюк. Человек шесть, все со стишками. Покрошил я их тогда. Один еще сейчас живой. Семен Докучаев помнит. Это выпили в ларьке. Он говорит, помнишь, как мы тебя стежками уходили? э <смех> они уходили. А сам первый пятки смазал. Из-за чего дрались, поинтересовался Иван. Да из-за чего? Молодые, охотку лакит почесать. Вообще из-за большинство. Из-за много хороших людей пропадает. У меня дружок был, Ванька Отпущенников. Так то Ванька ходил с одной девкой, с Нюркой Беспаловой, ну и задумал ее обмануть. Давай, говорит, женимся. Ночь переспал с ней в кладовке, а утром вытурил. А она, нюрка к матери его. Стучится чуть свет в дверь-то, заположная девка. А потом куда-то уехала от стыда. Вот стучит, что есть мочи. А мать Ванькина была сердцем слабая, выскакивает на улице -то. А Нюр какая, ей на грудь, да как заорет. Ой, да что же он со мной оделал-то? Мать как стояла, так упала. Тут же и померла. А Ваньке три брата еще было. Осерчали они крепко, братья -то. Побили его, да, видно, чересчур. Помер Ванька тоже. Жалко мне его было, хорош товарищ был. Да, задумчиво сказал Иван. Не шутили. Какие шутки! а милиция была спросил пашка никакой милиции это потом уж в году в двадцать пятом стал милиция родионов он секретарь теперешний первый милиционер у нас был а до этого никаких милиций в районе тогда район -то в старой борде был имелась каталашка кто шибко ужно бедокурит приедут отвезут туда ну иван пойдем не терпелась пашки пошли Уже начало темнеть. День угомонился, отсверкал, отзвенел. На землю опустились сумерки, и природа, люди, зажили другой жизнью, приглушенной, спокойной. «Пойдем к ней», — сказал Пашка. «Ты что? К Майе? Да ты что? Я буду говорить. Ты просто так». Иван остановился, посмотрел на брата. «Не гляди, я трезвый уже». Возьмем ее к себе, и все. Ивана поразила такая простая мысль. Взять к себе, и все. И все учения долой. Неужели так можно? Как же так? А что? Пойдет, думаешь? Пойдет. Вот именно сейчас самый такой момент. Когда бабе изменяют, ей кажется, что она уж никому больше не нужна. А мы придем и скажем, что она нам нужна. Она и пойдет с нами. Назло своему бывшему мужу. Ясно?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 Дуреха большая. Озлобления, какое он испытывал, днем не было. Было тоскливо и грустно, было жалко Марии. мая была одна дома. Сидела у стола спокойная, не рвала на себе волосы, не рыдала. Даже улыбнулась, здороваясь. Здрасте, ребята, садитесь. Может, это и сбило Пашку с панталыку, он оробел. Одно дело, когда человек убит горем,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 Давич так плакала, а сейчас... Не, кумушка какая-нибудь болтанула, Давич, она и взвелась. Молодая еще. Значит, все? Пашка сплюнул на дорогу. Ну как тут не напиться? Брось, это не выход. А что делать? Влюбиться в кого-нибудь? Да я всю жизнь только и влюбляюсь, а видишь, что получается? Значит, не так что-то. Что не так? В чем ты ошибаешься.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 Посмеиваются, посмеиваются, а когда дело доходит, выбирают скромного. Зараза, язык! Все, с этого дня кончаю трепаться, молчать буду. Пусть лучше сохнет от скуки. А буду молчать, верно? Пусть, если хочется, сама трепется. Кто? Ну, с кем познакомлюсь. А, ну, конечно. Иван думал о себе. Понятно, почему Пашку не любят но общем у марии его не полюбила это непонятно обычно когда он хотел чтобы его любили его любили что то у меня тоже не так думаешь ждал андрей от нечего делать зажег факел и копался в моторе пашкиной полуторки он был в комбинезоне грязный видно как пришел с работы так сразу сюда ну что спросил он что андрей погасил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 «Ты сложный какой!» — помолчали. «Здорово не там», — спросил Андрей Иванов, кивнув в сторону Пашки. «Да нет, ну суток на десять намахали». Андрей покачал головой. дурак! Больше я тебе ничего не скажу». Встал и вышел, крепко хлопнув дверью. «Андрюх в начальство попер», — сказал Пашка. «Он тебе верно говорит. Бросать это надо».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 родионов пришел как обещал поздно вечером юрия александровича не было дома Майя сидела вся на том же месте за столом у окна а где нету еще спросил кузьма николаевич нету еще родионов повесил на гвоздик фуражку присел к столу облокотился подождем мне ужасно стыдно перед вами кузьма николаевич призналась май я не знаю зачем я давеча в райком побежала «Я уже все теперь сама решила. Мы разойдемся». Родионов, понимающе кивнул головой, достал папиросы, положил перед собой. «Ничего. Мне тоже охота с ним поговорить». «Курить можно?» «Пожалуйста». Родионов закурил. «Привыкаешь у нас?» «Привыкать. Трудно, конечно». Родионов, опять понимающе кивнул головой, посмотрел на Маю. Невольно опустил глаза на ее живот, потом опять глянул ей в глаза. «Ты сама из каких людей? Папа у меня научный работник, мам домашняя хозяйка». «Трудно, конечно», — согласился Родионов. «Я не о таких трудностях говорю. Вы подумали, наверное, что вот, мол, одна без пап с мамой осталась, поэтому трудно». «И поэтому тоже трудно. А интересно, здесь? Да». Мне нравится. Здесь как-то обнажённее всё. Здесь работаешь и как-то чувствуешь, нужна твоя работа или не нужна. Я имею в виду нашу умственную работу. В городе всё запутаннее. Мой папа-доцент всю жизнь пишет какие-то брошюры о воспитании. Как будто важно, всё нужно. А я сейчас понимаю, что не нужно. Никто его брошюр не читает. Это ведь очень обидно. И особенно обидно, когда видишь... Сколько еще вокруг работы? Ну что эти его брошюры? Все ведь проще, и все ужасно труднее. Родионов с интересом слушал молодую женщину. Папа очень уважает все, потому что он хороший, добрый человек. Он привык, что его уважают. Он очень много работает. А я сейчас лежу иногда ночью и думаю, неужели он не понимает, что не так надо? Хорошие брошюры тоже нужны. Заступился Родионов за незнакомого доцента. «Да я понимаю. Но это... Если бы человек ни на что другой не был способен. Он же очень умный папа. Но вот он уверен, что делает большое дело. И от этого спокойный такой... Сумбурно так выражаюсь. Не знаю. Я боюсь, что он возьмет, да под старость лет поймет, что всю жизнь обманывал себя. Вот тогда трагедия будет». Ну что бы ты посоветовала ему делать? Да теперь уж ничего. Чего делать? Пусть пишет брошюры. Не переделается же человек в пятьдесят лет. А ты попробуй все-таки, напиши ему вот об этом. Интересно, что он ответит. Ну, нет, не стоит. Он обидится. Он меня недалеко и считает. А ведь он мог бы, знаете, каким редактором у нас быть. Он же писать может. Он партийный? Да. «Напиши ему», — серьезно стал настаивать Родионов. «Ты не думаешь что пятьдесят лет — это все. Это в двадцать пять так кажется, а в пятьдесят кажется, что еще ничего не начиналось. Ты вот напиши ему». Он скажет... «Не знаю». Мою тоже заинтересовал тот вопрос. «Поймет ли отец или не поймет?» «Не знаю». Уличная дверь хлопнула. «Идет». Сейчас подумает... А ну его к черту. Буду я еще думать, что он подумает. Вошла женщина, соседка Майи. Маечка, здрасте, Маечка. Я пришла попросить, не поможешь нам в одном деле? Написать надо бумагу одну. Получше бы надо, а мы не умеем. Майя встала, накинула на плечи шаль. Извините, Кузьма Николаевич, я, наверное, скоро. Давай, давай, я посижу. Майя ушла с женщиной. Родионов пододвинул к себе какую-то книгу, полистал, посмотрел заглавие «Байрон. Избранная». Отодвинул книгу, навалился грудью на стол, положил голову на кулаки, попытался собраться с мыслями. Решил выделить что-то самое главное для себя сейчас. Но в мозгах все перепуталось, переплелось. Тут же подумал о себе посевной, и о дочери, и о лебяженском мосте. Опять о посевной, об Ивлеве, опять о дочери, о Майе, даже об ее отце, доценте. И все как-то неопределенно думалось, рвано. Тяжело было на душе, смутно. И болит сердце, физически болит. То ли старею, то ли устал крепко, подумал он, прикрыл глаза. В синях послышались чьи-то шаги, Родионов скинул голову. Вошел Юрий Александрович. Очень удивился, увидев секретаря райкома, заметно растерялся. И от растерянности улыбнулся и сказал громко. «Добрый вечер, товарищ секретарь». «Здравствуй». Юрий Александрович, не снимая плаща, сел к столу, положил перед собой шляпу. «Ко мне жена твоя приходила», — сразу начал секретарь в упор, внимательно глядя на учителя. «Что у тебя происходит?» Юрий Александрович невольно окинул быстрым взглядом комнату, остановился на некоторых вещах жены. Опять посмотрел на секретаря. Он растерялся совсем. Он не мог представить себе раньше, что когда-нибудь вот так с глазу на глаз будет беседовать с секретарем Родионовым о своих отношениях с Марией, с дочерью одного секретаря, с женой другого. Вложение пиковое. Прорабатывать меня пришли. Он неопределенно усмехнулся. Он, как это частенько бывает, слегка обнаглел от растерянности. Я же не член партии. Тебя когда-нибудь обижали люди? Спросил Кузьма Николаевич. Крепко. Нет. Я не понимаю, о чем вы? За что же ты обидел столько человек сразу? А в чем, собственно, дело? Я полюбил женщину, да. Я этого не скрываю. Ну что теперь? Ты на ней жениться хочешь? Конечно. Юрий Александрович решил вымахнуть на волне благородства. Прямого, открытого благородства. Я все понимаю. Мы поженимся с Марией. Не могу же я. Ты все можешь! Рявкнул Родионов. Он быстро стал терять власть над собой. В груди образовалась какая-то пустота, и в эту пустоту несколько раз замедленно, с болью, сильно садануло сердце. Ты трус. Ты готов жениться. Но это из-за трусости. Любить ты не умеешь, когда любят, так не делают. Ты самый обыкновенный паразит. Вы меня можете сколько угодно оскорблять? Красивые девичьи глаза учителя потемнели от обиды и страха. Тебя убить надо, а не оскорблять. Милость сделал, он женится, я от тебя женюсь! На скулах секретаря, который уже успел тронуть ранний загар, выступили белые пятна. Я от тебя покидаюсь с такими словами. Ты о другой семье подумал? Ты обо мне подумал, прежде чем втоптать в грязь меня? Образованный человек. Что ж теперь делать? Разве так не бывает? Так не бывает. Так бывает, когда любят. Я люблю. Ты завтра уедешь отсюда, секретарь встал. Не уедешь, пеняй на себя. Я же на работе. Как же я вот так? Секретарь шагнул к двери, снял с гвоздя фуражку, оглянулся на учителя. Эх, парень. Смотрел убийственно, просто, горько и беспомощно. Надел фуражку и вышел. Майя сидела на крыльце. Она увидела через окно, что муж дома и не стала заходить. Родионов остановился около нее, закурил. Он завтра уедет на пару недель. Пусть едет. За это время... Мы хотя чухаемся все за это время, соберемся с мыслями. Я больше с ним жить не буду, — негромко и упрямо сказала Майя. Я не заставляю жить. Если за это время ничего не изменится, значит, не изменится. Но с горяча такие вопросы не решают. Пусть он подумает. И ты подумай. И не расстраивайся, держи себя. О ребенке надо думать. Родионов склонился к Майе, поднял ее. Давай руку, крепись. Мне тоже горько, поверь. Я понимаю, Кузьма Николаевич. Нет. Ну вот. До свидания. До свидания. Родионов широким шагом пошел из ограды. Ничего я не сделал. Ничего не сделаю, думал он. Что я могу сделать? За воротами лицом к лицу столкнулся с Ивлевым. Тот ждал его. Ты чего тут? Ивлев зажег спичку, прикурил. Пальцы его оттряслись, он быстро погасил спичку, чтобы этого не увидели. «Так, я думал, ты в Усяцке давно. Сейчас поеду». Пошли. Долго молчали, молчание было мучительным. «Это правда?» — спросил Ивлев. «Правда», — не сразу сказал Кузьма Николаевич. Опять замолчали, дошли до колодца. Ивле бросил папироску, сказал бодрым голосом, «Подожди, я напьюсь». Колодезный вал с визгом быстро стал раскручиваться все быстрее и быстрее. Глубоко внизу гулко шлепнулась в воду тяжелая бодья забулькала, злопотала вода, заглатываемая железной утробой бадьей. Тихонько, расслабленно звенели колечки мокрой цепи. Потом вал надсадно с подвывом застонал, точно кто заплакал. Цепь с противным коротким трудным скрежетом наматывалась, укладывалась на вал. Громко капали вниз тяжелые капли. Ивлев подхватил рукой бадью, поставил на сруб, широко расставил ноги, склонился, стал жадно пить. «Ох!» — вздохнул он, отрываясь от бадьи, — холодна. «Не хочешь?» «Нет». Ивлев еще раз приложился, долго пил, потом наклонил бадью и вылил воду. Оба стояли и смотрели, как льется на землю грязь, чистая вода. Вот так и с любовью думал Кузьма Николаевич. Черпанет иной человек целую бадейку, глотнет пару раз. Остальную грязь, а ее бы на всю жизнь с избытком хватило. «Ну, пока», — сказал Ивлев, вытирая Галифе руки, — «зайду сейчас домой, потом в Усяцк поеду». «Пока». Ивлев быстро стал уходить по улице и скоро исчез, растворился во тьме. Кузьма Николаевич подвесил бадю на крюк и тоже пошел домой. Мария сидела в плаще на кровати, слегка откинувшись назад, на руки, покачивала одной ногой, смотрела перед собой. На стук двери повернула голову, перестала качать ногой, но положение тела не изменило. Ивлев с порога долго смотрел на нее. «Уходи». Мария легко поднялась, окинула глазами комнату, подошла к угловому столику. Взяла альбом с фотографиями и пошла к двери. Ивлев посторонился пропуская ее. Дождался, когда хлопнули воротцы в ограде. Сунул руки в карманы и стал ходить по комнате. Остановился над платочком, который обронила Мария. Долго смотрел на него. Лежал маленький комочек, тряпочка, нежно розовея на грубоватых, давно немытых досках пола. Ивлев наступил на него сапогом. Потом стал топтать каблуком, точно вколачивал в пол всю боль свою, всю обиду. Родионов тоже шагал по комнате, по комнате Марии. Курил без конца. Мял под кителем одной рукой кожу под левым соском. Клавдия Николаевна тихонько звякала на кухне посудой. Вошла Мария. Кузьма Николаевич остановился посреди комнаты. Мария с альбомом в руках стояла в дверях, смотрела на него. «Иди сюда», — сказал отец. Она подошла. Кузьма Николаевич больно ударил ее по лицу. И потом бил по щекам, по губам, по глазам. Она пятилась от него, он шел за ней и бил. «Папа, шлюха! и что, шлюха, гадина?» Мария открыла ногой дверь, выбежала. Кузьма Николаевич схватился за сердце и стал торопливо искать глазами место, куда можно присесть. Он был белый, губы посинели и тряслись. «Кузьма!» — заполошно вскрикнула Клавдия Николаевна. «Ты чего, Кузьма?» «Давай!» «Звони, звони!» «Пойдем!» — Кузьма Николаевич пинком распахнул дверь и быстро пошел из дома. «Пошли!» Клавдия Николаевна почти бежала за ним. «Да погоди ты! Да не беги ты!» Кузьма шел, не сбавляя шагах, крепко держался за сердце, торопился донести его. «Кузьма! Давай, давай! Скорей!» — шептал он. В больнице переполошились. Уложили Кузьму Николаевича на кушетку, расстегнули китель. Сестра сунула ему под руку градусник. Другая стала готовить шприц с камфорой. Пожилая толстая няня покултыхала за дежурным врачом, который куда-то отлучился. «Ну-ка!» «Упал он!» Шепотом быстро проговорил Кузьма Николаевич, глядя на жену. «Подержи его!» «Прижми руку!» Клавдия Николаевна силу поняла, что он имеет в виду градусник, который выпал у него из-под руки. Поправила градусник, прижала руку к боку. Кузьма повел глаза к потолку куда-то назад, дернулся, хотел встать и уронил голову, потерял сознание. Мария, выбежав из дому, быстро пошла к Ивану Любавину. Дорогой злой и скупо всплакнула вытерла слезы, гордо вскинуло голову. В осанке и в походке, и в опущенных уголках губ, Во всем облике снова утвердилась непокорная, дерзкая уверенность в собственном превосходстве. такое она явилась к Ивану. Он почему-то не удивился, увидев ее. Он знал, чувствовал, что сейчас в Баклане, наверное, в трех местах сразу разыгрывается нешуточная драма, в центре которой стоит Мария. И неудивительно, если та роль, которую она приняла на себя, окажется на этот раз ей не по силам, она захочет уехать. Или кто-то другой захочет уехать. Он безотчетно ждал кого-то оттуда весь вечер. «Поедем», — сказала Мария. «Куда?» «В город. На вокзал». Иван лежал в постели, читал. Не стесняясь, Мария откинула одеяло, обулся. «Пошли». «У тебя деньги есть?» — спросила Мария. «Есть». Мне рублей пятьсот надо. Сейчас посмотрю. Иван порылся в чемодане, где у них с Пашкой лежали деньги. На мебель копили. Отсчитал пятьсот. Но я пришлю потом. Шли темные улицы и молчали. Прошли мимо больницы. Иван несколько впереди Марии шел. Думал о ней. Поехала. С катертью дорожка. Думал без всякой злости. Хороших мужиков хоть мучить не будешь. В городе нарвешься на кого-нибудь, там найдутся и на тебя. Уезжаешь? Или бежишь? Не вытерпела, спросил он. Не спешу, но поторапливаюсь. Какие края? Далеко. В машине Мария стала приводить себя в порядок, долго причесывалась, пристроив на коленях зеркальце. Держала в губах заколку, шелестела плащом. От нее, от ее рук волос плаща, веяло свежим одеколонистым холодком. Чуточку искривленные яркие полные губы, в которых была зажата приколка, начали беспокоить Ивана. Поправляя волосы, она часто задевала его локтем, это тоже беспокоило, он прибавил гаску